Глава вторая, в которой Ульф принимает Гейс и неожиданного гостя. Очнулся я только через три дня. Рунгерт поил меня травками, чтобы я не просыпался. Тебе нужно было отдохнуть, пояснила она. Как Свартхердь? Спит, он поправится. А остальные будут жить. она постарела королева Рунгерт морщинки вокруг глаз уголки рта опустились глаза больше не сияют я знаю что медвежонок для нее много дороже Гудрун но дочь она тоже любила все выживут даже Юсуф все в голосе не радости не гордости хочешь есть я хотел Рунгерт распорядилась и мне принесли сваренную на бульоне кашку Я приказала убрать твой кнор в сарай, — сообщила Рунгерт. Спасибо. До следующей весны я точно никуда не поплыву, да и не с кем. У меня больше нет хирда, и нет никого, кого я мог бы попросить помочь. Мой хирд, мои соседи, которых я повел на сконы, и которые почти все там остались. Конечно, у меня были деньги, уцелели даже те, что были прятаны в усадьбе. Злодеи их не нашли, но это не радовало. О деньгах знала только Гудрун. То, что они на месте, косвенное доказательство того, что она мертва. У живой Гудрун враги сумели бы выписать место схрона. Что-что, а это викинги умеют. Деньги пригодятся. К весне я, скорее всего, уже поправлюсь и смогу действовать. Это значит купить дракар, нанять или собрать команду и плыть. Мстить. Вот только куда? Со временем станет ясно. С началом судоходства начнется на побережье обмен информацией. Мои деньги, связи моих родичей. Может, и Рагнар поможет. Или Стенульф. Логика подсказывает, те, кто напал на мой Грэнд, были в курсе, что меня там нет. Ни меня, ни моих людей. Следовательно, это кто-то из наших врагов-сконцев. С большой долей вероятности. Если это так, то каменный волк вынюхает. Он ведь тоже считает наш родич. От Станульфа никаких вестей. Рунгерт покачал головой. Хотя это я тороплюсь. Рано еще. Грибцы только позавчера вернулись на Скона. Допустим, каменный волк с ними повидался, а как же иначе? И узнал о том, что случилось. Требуется время, чтобы выяснить, кто из Сконцев набежал на мое поместье, если, конечно, это были Сконцы. Лежи или чьис, приказал я себе. Но да, это было не то, что правильным, единственным возможным решением. Ждать весны и ждать хоть каких-нибудь вестей. Если Гудрун жива, то до весны она вряд ли доживет. Ее мать права. Такие, как моя жена, не умеют жить в рабстве. Мне остается только надеяться. «Рунгерт, что говорят руны?» — спросил я. «Ты спрашивала?» «Конечно, спрашивала. Но результата я не узнал». «Пей и спи», — заявила Рунгерт, глядя мне прямо в глаза. «Скоро тебе понадобятся силы». «Скоро — это вряд ли. До весны еще долго». На следующий день я проснулся сам и сам поел. И сам сходил на крылечко, цепляясь за стены, но сам. Жить буду. Рука почти не болит. Это наверняка снадобье Рунгерт. Природные анестетики плюс немного колдовства. Как же так вышло, что я все потерял. Гудрун, Хирт, собственную силу. И во всем виноват сам. Какого хрена я поддался уговорам и попёрся грабить Торкеля, что мне стоило собрать своих, загрузиться на Северного Змея и вернуться домой? Молодожун, блин! Сердце просто на части рвалось. Гудрун, моя Гудрун, мог бы в одиночку помчался бы в Рноскиле, собрал новый хирт. Не могу, слабость чертова. Еле-еле до крыльца дошёл, отлить. Не смей впадать в уныние, велел я себе. Она датчанка, потомок многих поколений скандинавских воинов, главное достоинство которых умение выживать. А ты, бывший Хёвдинг, бери пример Срунгерт, посмотри, как она держится. Сам я продержался еще три дня, три дня и три ночи. Я думал о Гудрун, и наконец она мне приснилась. Она обижала ко мне и смеялась, а между нами был обрыв. Я кричал ей, хотел предупредить, но она не слышала. Я видел, как она падает, слышал ее крик, а потом прыгнул вниз и проснулся. В тот день я дошел до ручки, заистерил, наречал на Рунгерт, а она заплакала. Только однажды я видел, как королева Рунгерт теряет самообладание. В тот день, когда стало ясно, что медвежонок стал берсерком, этот раз был вторым. Я понял, какая я дрянь, и услышал, как скрипят зубы мои. Хватит! Я воин, а не тряпка. Я не могу вернуть прошлое, но свое будущее я создаю сам.、И、я сделаю все, что от меня зависит, железом и золотом, огнем и кровью. Все, что у меня есть, я вложу в это дело. В спасение, если это возможно, в месть, если спасать некого. Я схватил Рунгерт за руку и потребовал. Дай мне меч и помоги встать. Она послушалась и плакать перестала. Вероятно, что-то такое было в моем голосе. Минутой позже я поставил ногу на деревянную колоду, изображавшую стул, положил левую здоровую руку на оголовье вдоводела, возвращенного мне каменным волком. Я Ульф Вогенсон, прозванный Черноголовым, даю эту клятву перед всеми, кто меня слышит, людьми и богами, в том, что не успокоюсь, пока не узнаю, кто напал на мой гренд и погубил моих людей. Не успокоюсь, пока не узнаю, что случилось с теми, кого они забрали, и не покараю совершивших беззаконие без жалости и пощады. Я клянусь, что у меня не будет других женщин, пока я не найду мою жену или не узнаю наверняка, что она мертва. И будто током ударило, причем не в левую руку, а в правую, да так сильно, что я содрогнулся и увидел моего волка. Белый зверь осколился яростно, угрожающе, и я понял, он сердится не на моих врагов, на меня. Моему неведомому мистическому покровителю не понравилась моя клятва, но дело было сделано, гейс принят и обратной дороги не было. И словно в подтверждение того, что клятва одобрена, в поместье приехал Ивар, Ивар Рагнарсон, Ивар Бескостный. Вот уж кого я меньше всего хотел бы сейчас видеть. А зря.